Глава 8. Гонка на грифонах. Я увидел Тайрина, который вышел с грифоном к стартовой черте. Следом за ним вместе с пернатым питомцем стал долговязый парень. С большим удивлением увидел своих старых знакомых. С грифонами на старт подались Ханарт, Эдрик и Маттин. Грифон целителя был немного меньше остальных птиц, а перья на его голове торчали под причудливым углом. Шестым участником оказался какой-то напыщенный франт. Высокий, стройный, светловолосый. На его белоснежной накидке красовалось огромное сияющее солнце. Парень шел самостоятельно, а его грифона вёл худосочный темноволосый парнишка. Кстати, грифон. Птица этого парня была куда крупнее остальных. Участники заплатили залог, и пока до старта оставалось немного времени, к ним могли подойти все желающие. Я спустился к Тайрину и тот приветливо махнул мне рукой. Увидел на себе испепеляющий взгляд Ханнарда, Улыбнулся ему и помахал рукой, как ни в чем не бывало, чем еще больше разозлил авантюриста. «Зря ты испытываешь их терпение», — заметил Тайрен, проследив за моим взглядом. «Те еще проходимцы. За ними виселица плачет. Жаль, что доказательств нет, иначе вздернули бы на первом же суку». «Знаю, друг, мы уже успели подцапаться, и я не собираюсь уступать». «Да ты не из робкого десятка». «Тайрен, а что это за щегол в белоснежной накидке?» «А, это из неместных. Называет тебя солнечным рыцарем и путешествует, чтобы прославиться. Естественно, рассчитывает принять участие в гонке и победить, чтобы снискать еще больше славы и увековечить свое имя. Тьфу!» Судя по всему, Тайрен был не в восторге от такой цели. «А шансы-то у него неплохие. Гляди, какой грифон огромный!» «Это императорский грифон. Такие в наших краях не водятся. Очень сильный и выносливый вид, но ужасно неповоротливый». Скажем так, шансов у него чуть больше, но я бы на него не поставил. А здесь и ставки принимают? Конечно. Посмотри, сколько здесь людей собралось. Тысяч пять. С окрестных городов люди прибыли поглазеть на представление. Вот только ставки лучше делать у казначая-наместника, потому как остальные дельцы могут исчезнуть еще до окончания гонки с твоими деньгами. А стражи потом ломай голову и ищи их по всей империи. Кстати, о грифонах. Мой вираж арликанский длинноперый. А погляди на птицу вон у того парня по имени Матин. Это хохлатый грифон. Не такая уж и сильная птица, зато юркая. Маневренность у таких крох на зависть остальным. Шесть участников внесли залог и готовятся к гонке. Прием участников закончится через десять минут, а перед стартом с традиционной речью наместник обратится к жителям и гостям Барлитона. Да, мельчают владельцы грифонов, пробормотал Тайрин. В балые годы и по 15 человек набиралось, а в этот раз всего шестеро. Эх, какие были гонки! «Я тоже хочу участвовать!» – прокричала стройная девчушка лет 16 на вид. «Мия, даже не вздумай!» – тут же набросился на нее Тайрин. «Ты еще не готова к гонкам. И потом это опасное занятие. Как твой наставник по полетам я запрещаю тебе!» «Я уже взрослая и сама могу решать, участвовать мне или нет!» – перебила девушка. «Тайрен, ты не можешь запретить мне попытать счастье и помочь семье?» «О чём она?» Я посмотрел на старика, но тот нахмурился еще больше. «Это Мия, дочь одного известного в Барлеттоне торговца, Бартина. Этой весной старина Бартин отказался скупать краденные вещи у авантюристов и сдал этих дельцов стражам. Троих искателей приключений отправили на рудники, но гильдии это не понравилось. Буквально следующей ночью после судебного заседания дом Бартина сгорел вместе с лавкой». В один момент он лишился сотен золотых и дела всей жизни. Неужели никак нельзя было помочь? Это был поджог. Бартин едва успел спасти семью, что уже говорить о доме и остальном. Двух авантюристов задержали, но они заявили, что действовали по своему усмотрению и приказов от гильдии не получали. Естественно, эта парочка присоединилась к остальным преступникам на рудниках, но Бартину не стало легче. Он отказывается покидать Барлиттон, и вот уже несколько месяцев его семья скитается по постоялым дворам и работает где придется. К тому же угрозы от авантюристов не заканчиваются. Выходит, девушка хочет победить, чтобы решить финансовые проблемы семьи? Мия не, не готова к гонке, Дэн. Это опасное занятие, где участники жестко борются с конкурентами. Доходит до травм, а иногда бывают и смертельные случаи. Да, я учил ее управлять Грифоном, но ей не победить. «Девушка только впустую потратит залог, и сделает этим только хуже семье». «Так или иначе, ты не можешь ей запретить, верно?» Старик посмотрел на меня с недовольством и кивнул. «Знаешь, у меня в голове созрел опасный план, и я не буду с собой, если не попытаюсь его реализовать». «Что ты затеял?» Тайрен с тревогой посмотрел на меня, но я уже направился к оратору, а потому не ответил старику. Оказавшись возле глашата, я протянул ему золотую монету и произнес как можно увереннее Я хочу принять участие в гонке. «Парень, а у тебя вообще есть грифон?» Снисходительно улыбнулся глашатый. «Есть. Вот он стоит в стойлах». «Ну так ведь у нас уже старт скоро, а ты его до сих пор в стойлах держишь». Издевку глашатая поддержала несколько человек, которые следили за происходящим на стартовой черте. «Пусть так. Лучше выставить себя болваном, чтобы не привлекать лишнего внимания до финишной черты, а потом удивить всех». «Дэн, не вздумай». Прошипел Тайрин, когда я проходил мимо него, направляясь к стойлам. «Спокойно. Я знаю, что делаю». До начала гонки оставалось всего несколько минут, поэтому мне пришлось поторопиться. Забрал Беляшика и направился обратно к старту, но по пути встретил Юргита. «Эй, старина, как хорошо, что я тебя встретил. У меня есть чудесная идея. Держи золотую монету и поставь у Казначея на победу того человека, которого я скажу. Сам видишь, я участвую в гонке, поэтому не могу ставить». Если повезет, выигрыш разделим пополам. У казначея ставки маленькие. Может, поспрашивать среди работяг? Я тебя поспрашиваю. Не хочу искать свое золото по всей империи. Сказал, ставь у казначея и точка. После гонки встретимся и поделим выигрыш поровну. По рукам. Выпалил мельник и схватил золотой. Еще бы. Такой шанс заработать немного денег на существование упускать нельзя. Я же направился к Глашату и снова протянул ему монету. Принимайте мой залог. Монета перекочевала из моих рук, и я стал в один ряд со всеми участниками. Тебе конец, дрыж! прошептал Ханарт и провел пальцем по шее. Радуйся, тебя я оставлю напоследок, так что поживешь еще пару часов. Посмотрим. Прием участников закрыт, объявил Глашатай. Поприветствуйте наместника Арликана Фиати Лорна. Зрители разразились бурными овациями и обратили взгляды на наместника, а я проследил взглядом за участниками гонки. Тайрин выглядел слегка недовольным, но почти не проявлял эмоций. Наверняка не столько волнуется за себя, сколько за нас с Мией. Долговязый был полной противоположностью спокойному Тайрину. Он переминался с ноги на ногу, беспокойно оглядывался по сторонам и гладил птицу, пытаясь найти поддержку у Грифона. Не удивлюсь, если для парня это вообще первая гонка в его жизни, как и для меня. Ханарт не обращал внимания на происходящее и возился со своей птицей. Стоп. Он что-то вливает в рот питомцу? Верно. Я заметил, как мелькнул в руках авантюриста флакон с голубоватой жидкостью. Вот же подонок. Хотел было поднять шум, но тут слово взял наместник. Приветствую отважных участников гонки, а также жителей и гостей города, которые пришли на этот праздник. По традиции расскажу о том, как должна пройти гонка. Участники пролетят верхом на грифонах на восток до самой кромки леса, Там вас ждет специально обученный человек, который повяжет на сбрую вашего грифона платок с гербом Орликана. Это будет доказательством того, что вы прошли контрольную точку. Затем участникам предстоит развернуться на север и лететь вдоль границы с лесом до северной заставы. Там вас ждет вторая точка. Третья точка находится на западе, на берегу реки. Это западный мост, ведущий в провинцию Норринтон. Как только пройдете этот этап... «Летите вдоль реки на юго-запад до самой деревни Рутиан, где получите четвертый платок и сможете вернуться на финиш». «Ничего себе! Я до Барлета налетел в три захода, а тут нужно пролететь вдвое больше и без перерыва на отдых. Хотя подозреваю, что контрольные точки и созданы для того, чтобы участники могли отдохнуть». «А теперь то, чего участники ждут с нетерпением. Призовой фонд гонки составил всего 8 золотых». Силой, данной мне императором Антонием Александритом, я увеличиваю призовой фонд в два раза. Толпа разразилась новой порцией оваций, а я последовал примеру остальных гонщиков и устроился в седле. Что же, если Ханнард мохлюет, у меня есть чем ему ответить. Глашатый сменил наместника на трибуне и поднял руку вверх, призывая всех к тишине. До старта гонки осталось... Три... Два... Один... Старт! Восемь грифонов взмыли в небо с седаками и устремились на восток. Вполне ожидаемо, грифон солнечного рыцаря вырвался вперед. Тайрин тут же пристроился слева от грифона. Видимо, пытался поймать воздушные потоки, чтобы вираж почем зря не тратил выносливость. Гонка предстояла длинная, а потому силы пернатому точно пригодятся. Я попытался пристроиться за старым стражем, на меня опередил Маттин. Вот же юркая скотина. Ладно, возьму правее тут мне пришлось бороться с долговязым и Ханардом. Авантюрист старался прижиматься ко мне поближе, чтобы оттеснить в сторону, но я набрал высоту и ушел из поля зрения. Сзади летели Мия и Эдрик. Грифон девушки, как и у Маттина, принадлежал к подвиду хохлатых, а потому ей было тяжело угнаться за лидерами. «Хан, давай пацана!» – заорал Эдрик, прочно сидевший у меня на хвосте. «Позже с ним разберемся, отозвался авантюрист. «Нужно убрать щегла, иначе потом не догоним!» Очевидно, я пока не интересовал Ханарда и его дружков, но и догнать солнечного рыцаря им было не под силу. Удобный момент появился, когда мы достигли первой контрольной точки. Рыцарь первым зашел на посадку и получил платок. Следом за ним спустились Тайрен, Ханард, Долговязый и я. Двое авантюристов и Мия плелись в хвосте. причем авантюристы совершенно не спешили получать платки, а увязались за лидером. Стоило солнечному рыцарю оторваться от земли и удалиться от наблюдательного пункта, на него тут же обрушились искатели приключений. Маттин летел впереди, загораживая обзоры, не позволяя маневрировать, а Эдрик обрушился сверху. При этом когти Грифона едва не зацепили солнечного рыцаря. В последний момент тот успел увернуться и отвел птицу в сторону. Мы немного отдалились от контрольной точки. Тайрен, Долговяза и Ханарт вырвались вперед, а потому происходящее могли видеть только пятеро участников гонки. Я направил Беляшика в спину Эдрику, но опоздал. Грифоны рыцаря и авантюристы сцепились. Вполне ожидаемо императорский Грифон вышел из этого боя победителем, а Эдрик вместе с птицей рухнул на землю. Тут бы рыцарю вернуться в гонку, но он вошел в боевой раш и погнался следом за Маттином. Целитель прекрасно понимал, что его хохлатому Грифону не справится с массивным императорским собратом, а потому припустил в сторону леса. Там среди деревьев ему удалось лавировать и уходить от атак рыцаря. На свою беду горделивый болван погнался следом за Маттином и на полной скорости влетел в дерево. Ожидаемый исход, учитывая ужасную маневренность крупного императорского грифона. Так что-то я отвлекся. Тройка лидеров была уже далеко впереди, и мне совершенно не с руки было их терять, потому как я понятия не имел, куда лететь. Да, петляющая полоса леса давала приблизительные ориентиры, но что насчет эффективной дороги? Мия летела слева и чуть поодаль от меня. Видимо, девушка решила дать своей птице отдохнуть и пристроилась к воздушным потокам. Я понимал, что Беляш скоро выдохнется, а потому решил использовать умение. Регенерация! Беляшек довольно заклокотал, чувствуя прилив сил. В ближайшее время ему будет куда легче. Да, я использовал умение без жезла, но и рюкзак и оружие пришлось оставить на взлетной полосе, так что приходилось рассчитывать на собственные силы. Уже через пару минут я заметил, что грифон девушки отстает а потом решил поддержать и его. Немного задержался, давая Мии догнать меня, и мысленно направил регенерацию на грифона девушки Пернатый тут же отреагировал и даже ненадолго смог меня обогнать. «Умница, бусинка! Мы в гонке!» — закричала девушка. Вот оно как. Выходит, это не грифон, а грифоница. В общем, самка грифона. Тройку лидеров догнали уже возле второго контрольного пункта. К тому моменту, как я поравнялся с наблюдателем, Тайрен уже взмыл в небо. Зато Ханард не торопился продолжать гонку и следил за долговязым парнем. Стоило нам с Меей приземлиться и получить платки, позади появился Маттин. Быстро же он справился, ведь целителю предстояло вернуться на контрольный пункт и получить первый платок, а потом догнать нас. Думаю, после битвы с солнечным рыцарем и быстрого полета за нами его грифон находится на последнем издыхании. Возле северной заставы неожиданно для себя увидел Ханарда, который немного задержался, чтобы отдать приказ целителю. «Длинного беру на себя, следи за пацаном, а старика оставим на закуску», скомандовал Ханард, поднимаясь в воздух. «Если получится обойти его под зельем, лучше не связываться, иначе его дружки будут во всю землю рыть, чтобы найти убийц старого стража». Авантюрист направил Грифона вперед, а я наоборот спустился вниз, чтобы получить второй платок и дать Беляшеку перевести дух. Регенерация регенерации, но у меня и самого уже седалище гудело от длительного полета. Представляю, каково грифона лететь в такую даль со мной на спине. Целитель топтался поблизости и бросал на меня обеспокоенные взгляды. Забавные они. Неужели думали, что я буду покорно дожидаться, пока меня схорчат? Ха! Как только Ханнард умчался догонку за долговязом, я нарочно задержался на контрольном пункте и пропустил вперед Мию. Маттин не торопился меня обгонять и старательно делал вид, что совершенно не замечает меня и отдыхает от гонки. Видимо, боялся нарушить приказ Ханнарда. Я уже давно раскусил их план и понял, что они действуют сообща, а выигрыш поделят между собой. Ставка, конечно, высока. Поставить на кон три золотых – немыслимый риск даже для меня. Но и выигрыш в 16 золотых монет делал победителя хозяином небольшого состояния, которого в том же беловодье хватило бы для безбедной жизни на пару лет. Ладно, хватит ломать комедию, а то упущу время и не успею догнать остальных. Взмыл в небо и сделал вид, что тороплюсь в погоню. Хохлатый Грифон Маттина не мог сравниться с моим в скорости и выносливости, а потому заметно отстал, но я прекрасно понимал, что это ненадолго. Все произойдет на третьей контрольной точке. Готов поспорить, что к тому времени Ханарт уберет Долговязого, а после контрольного пункта они вдвоем возьмутся за меня. Северная застава осталась далеко позади, а я направил Беляшика высоко вверх. Так я получу заведомо более выигрышное положение для атаки и смогу рассмотреть окрестности. Ага. Как я и думал, Ханард взялся за долговязого. Два Грифона сцепились далеко впереди, а наездники пытались достать друг друга. Но сейчас я не мог рассмотреть, кто берет верх. Одинокая крошечная точка, которая приближалась к бойцам, это Грифон с Мии на спине. Только бы девушке не хватило ума вырваться вперед, иначе Ханнард в случае победы сбросит и её. «Так, а что сзади?» «Вот он. Маттин летел вперед, считая, что преследует меня». Взглянуть высоко вверх ему не хватило ума. Вот он мой шанс. Беляшек, я на тебя рассчитываю. Обвился обеими руками вокруг шеи грифона и направил его в крутое пике. Маттин даже не понял, что мой грифон заходит ему за спину, когда я приблизился практически в упор, вытянул руку и призвал шипы: Жалость в отношении мошенников и убийц? Ха, оставьте эти сказки для благородных болванов, таких как солнечный рыцарь и доверчивых простушек, которых нужно уломать на бурную ночь на синовале. Шипы прошили тонкую ткань мантии и оставили глубокие раны на спине целителя. Он завалился на бок, но не выпал с седла, потому как ремни крепко держали его обмякшее тело. Грифон тут же почувствовал, что седоком не управляет и замедлился, а потом шарахнулся в сторону, стоило нам пролететь мимо. Еще один искатель приключений нашел их на свою задницу. Остался Ханард. Я потерял из виду соперников, но впереди голубой ленточкой тянулась река, именно к ней я и направил Беляшика. На подлёте к третьей контрольной точке заметил на земле раненую птицу и человека, валявшегося в траве. Позволил себе потерять немного времени и спуститься, чтобы помочь. Заодно ему и грифон получит долгожданную передышку. Он заслужил. Лицо долговязого было в крови, но эти раны он явно получил не от падения. Что насчет его птицы? Ситуация была еще хуже. Брюхо разодрано острыми когтями, шерсть в крови, перья на правом крыле частично выдраны, а сам грифон лежал на боку и тяжело дышал. «Самое обидное, что у меня совсем не осталось энергии на регенерацию, и исцеления не хватит, чтобы удержать жизнь в израненном теле». «Дан камень!» Шпора, которая все это время сидела у меня за пазухой, появилась из невидимости и протянула мне сапфир. «Да, это не подарок лешего, который сейчас находился на жезле, но даже три единицы энергии сейчас придутся как нельзя кстати. Да, раз уж авантюристы играют не по правилам, я тоже не намерен ограничивать себя». «Моя ж ты умничка!» Принял камень из рук шпоры, втянул в себя энергию и направил на грифона. Вообще это был резерв на крайний случай, но я не мог позволить грифону умереть. Регенерация. Глубокие раны начали понемногу зарастать, но пришлось использовать еще немного энергии, чтобы использовать исцеление на парня. Грифон теперь точно не умрет, а энергии на всех не хватит. Эх, мне бы сейчас жезл с сапфиром. Но что делать, если перед стартом заставили сдать все оружие? Это был тот авантюрист. Парень пришел в себя и едва шевелил губами. «Я знаю, его зовут Ханар, и один из его дружков хотел прикончить меня. Как видишь, попытка закончилась провалом». «Зачем ты это делаешь? Зачем тратишь время на меня?» «Потому что я не могу поступить иначе. Гонка – ничто, а жизнь куда ценнее горстки золотых монет». Направил исцеление на парня, истратив последнюю единицу энергии, и направился к Беляшику. «Теперь тебе ничего не угрожает, ты быстро придешь в себя, как и твой Грифон». А мне нужно спешить. Развязка этой гонки совсем близко. Благодаря работающей регенерации, Беляшек без особого труда смог добраться до третьей контрольной точки, обогнать Мию и догнать Тайрина, отдыхающего на четвертом контрольном пункте. «Дэн, скорее! Ханар только что пролетел мимо, но у тебя еще есть шанс его догнать!» «А ты сам почему не догоняешь?» «Я немного переоценил свои силы, да и вираж малость сплоховал. Не может птица лететь без перерыва весь маршрут!» «Ладно, догоняй!» Очень скоро я заметил Ханарда, который плёлся впереди. Не знаю, чем он поил свою птицу, но под конец гонки и его Грифон выдохся. Видимо, стычка с Грифоном долговязого не прошла даром для его пернатого питомца. «А, пацан!» — проревел он, заметив меня рядом. «Полагаю, Маттин так и не смог тебя догнать. Надо было не скупиться и ему влить этой бормотухи. Но уж больно цены кусаются». «Маттин вряд ли поможет тебе в этой гонке. Да и твой триумф под вопросом». Я направил Беляшика на Ханарда, но тот попытался набрать высоту и уйти от атаки. «Я же тебя на куски порежу!» — проревел Искатель Приключений. «Ты слышал что-нибудь о Хане? Так вот это я!» Ханард обнажил кинжал и направился ко мне. Откуда у него оружие? Каждого участника проверяли перед стартом. Или он умудрился спрятать оружие, или подобрал где-то по пути. Немудрено сделать где-то схрон, если каждый год маршрут гонки один и тот же. Да, Ханарт был прав, у меня не было шансов в бою против умелого и вооруженного противника. Всю энергию я уже растратил, да и беляшек немного уступал по силе Грифону-авантюриста, но у меня был козырь в рукаве. Когда Беляш получил глубокую рваную рану на лапе и полоснул острыми когтями по морде противника, Ханарт попытался достать меня ударом кинжала. Мимо. Искатель приключений снова приблизился в упор и замахнулся. Вжух. Яркие искры вылетели ему прямо в глаза, ослепляя на какое-то мгновение, а прямо передо мной из невидимости появилась шпора. Беляшек тоже воспользовался замешательством своего пернатого противника и цапнул его за шею. «Фея помогла мне выиграть всего пару мгновений. Сейчас зрение вернется к Ханарду, поэтому я должен разобраться с ним как можно скорее. Но чем его атаковать?» «Трунь». Очередная порция искр, выпущенных феей, заставила лопнуть ремни на седле Искателя Приключений. Ханард покачнулся, а потом полетел вниз. Высота была не маленькая, метров 15 над землей, да и скорость почтительная. Думаю, авантюриста попросту размазала по земле. Беляшек был ранен, а потому я спикировал вниз и осмотрел его раны. Ничего серьезного, до финиша дотянет, но я не собирался рисковать здоровьем пернатого. «Шпора, желудь у тебя?» «Держи», — с готовностью протянула мне фея, снова появившись из невидимости. Перед гонкой отдал фею не только желудь и сапфир, но и несколько монеток, которые теперь пришлось забрать. А все по той причине, что скормить желудь грифону еще то занятие. Беляши картачился и не хотел глотать угощение, поэтому пришлось идти на хитрость. Заглянул в рыбацкую деревню и за пару серебряных монет купил у местных аппетитную рыбину, но прежде чем скормить ее грифону, запихнул внутрь целебный желудь. Да, подействуют не сразу, но главное, что будет эффект. Сделал вид, будто хочу угостить рыбины и протянул лакомство грифону. Беляшек выхватил подношение и едва не оторвал мне руку. «Слышь, куриные крылышки в томате, осторожнее надо быть!» Потер ушибленное от удара клювом запястье и посмотрел на грифона, который уже покончил с рыбиной и с призывом смотрел на меня. «Хватит, а то понравится. У меня в святилище столько рыбы нет!» Можно было бы пролететь оставшийся отрезок пути и побороться за победу, но у меня были другие планы на этот счет. Пока подарок Лешего не подействовал, Грифон выглядел раненым и не вызывал подозрений. Именно в таком виде меня и застал Тайрин. «Помощь требуется. Сами справимся, заканчивай гонку». «Да что тут заканчивать? Ханнард, наверное, уже на финише и принимает поздравления». «Ага, насчет финиша ты не прогадал». Не смог сдержать улыбки и наткнулся на удивленный взгляд старика. «Ну, Ханард, все, финиш. Так что лети, ты пока еще первый. Но если будешь мяться, долговязые остальные ждать не станут». Тайрин не заставил убеждать себя и направил виража в сторону финишной черты, мы же добрались до финиша пешком. За время путешествия раны на беляшике затянулись, и птица была готова подниматься в воздух, только я не торопился демонстрировать его возможности. Тайрин оказался единственным, кто пришел на финиш и выиграл гонку. Впервые за историю соревнований финишировал только один участник. Солнечный рыцарь получил серьезные травмы, сейчас его доставили в город и вокруг него толпились целители, Долговязого подобрали по маршруту следования и также передали в руки целителей. Однако те разводили руками в стороны и утверждали, что их помощь здесь не требуется. Мия не дотянула до финиша и сдалась на четвертом контрольном пункте. Ее бусинка просто не смогла лететь дальше. Но ну, троих авантюристов нашли мертвыми со следами ран на теле. Если солнечный рыцарь рассказал о нападении и объяснил гибель Эдрика, то смерть Ханарда с Маттином осталась загадкой. Тарен смотрел на меня с подозрением. Старик явно понимал, чьих это рук дело, но не спешил делиться подозрениями со стражей. «Долговязый не врет? Ты исцелил его и Грифона?» Старик задавал вопросы таким тоном, словно уже знал ответ, но я все таки решил ответить. Все верно. Ханнард напал на него, а потом и на тебя?» «Как видишь, мы оба живы. Вот с Ханнардом случилась беда». «Зачем ты поддался? Думал, я не замечу». Мне не нужны подачки, я хотел победить в честной борьбе. Этот допрос выводил меня из себя, но я терпел, потому как мой план почти осуществился, осталось лишь утрясти формальности. Не для того я все это провернул, чтобы сдаться сейчас. Так ты и победил в честной борьбе, Терин. Кто виноват, что остальные либо жульничали, либо сошли с дистанции? Да, я мог победить, но не захотел добиваться триумфа обманом и отбирать у тебя победу. Видишь ли, я использовал свои умения на беляшика, чтобы удержаться в гонке и помешать авантюристам осуществить свой план. Но зачем? Ты ведь всю гонку боролся с авантюристами вместо того, чтобы попытаться честно победить. Во-первых, Ханнард тоже жульничал. Я видел, как он давал своему Грифону какие-то добавки. А во-вторых, у меня был совсем другой мотив. Ты победил честно, опередив всех соперников, которые соревновались по правилам. А что насчет призовых? Ты ведь говорил, что деньги тебя не интересуют? Я знаю отличное применение для призовых. Они нужны Ми и ее отцу. Уверен, Тайрин у тебя достанет благородство отдать свой приз семье девушки. На всякий случай надавил на честолюбие Тайрина, но этого и не потребовалось. Все произошло именно так, как я и хотел, не считая мелких деталей. Но какая разница, если все цели достигнуты? Девушка не могла поверить, когда мы отдали ей 16 золотых монет. Я забрал вещи, подлечил беляшика и ждал, когда Тайрин уделит мне немного времени — Но старик потащил меня навстречу с отцом Мии, который был здесь же, и следил за гонкой, переживая за дочь. «Я безмерно благодарен вам, господин. Простите, я не знаю вашего имени». «Дэн, просто Дэн. Этого достаточно, господин Бартин». «Что насчет благодарности, у меня есть предложение, которое наверняка понравится вам. Вы ведь хотите вернуться к деятельности торговца?» «Несомненно». «В таком случае я предоставлю вам товары, а вы реализуете их». Также я составлю список товаров, которые меня интересуют, и выделю деньги на их покупку. Все совершенно честно. Вы получите процент за работу, а мне не придется искать покупателей и бегать по торговым лавкам лично, выбирая лучшие цены и проверяя торговцев на честность. Получив от купца обещание, я повернулся к своему старому знакомому. Теперь ты, Тайрин. Мне известно, где находится логово повелителя смерти, и я хочу его уничтожить. Мне нужны бойцы. Много сильных бойцов, которые помогут. «Не здесь, Дэн». Тайрин отвел меня в сторону и с опаской гляделся. «У меня есть подозрение, что у Повелителя Смерти могут быть уши в Барлетане. Скажи, когда тебе нужны люди». «Чем быстрее, тем лучше, можно даже прямо сейчас. Да, я растратил энергию, но нельзя терять ни минуты». «Хорошо, я соберу всех, кого смогу. У меня остались друзья в Страже, которые помогут. Естественно, я не буду говорить им о цели сбора, но это люди, которые пойдут за мной куда угодно». «Отлично. Да, и еще, Дэн». Тайрин достал из своего рюкзака какую-то вещицу наподобие дудочки и протянул ее мне. «Это свисток, который призывает твоего грифона. Птица чувствует зов на многие километры и прилетит на зов даже с другого конца провинции. Обычно я дарю свисток тем, кто отучился у меня управлению грифонами, как символ того, что они полноправные наездники. Но ты настолько удивил меня своим мастерством, что я хочу подарить свисток тебе, пусть ты не мой ученик. Благодарю, Тайрин. Я ценю этот подарок и обещаю хранить, как память о нашей дружбе. Вернулся к Беляшику, где меня уже дожидался Юргит. Мельник был сильно напуган и оглядывался по сторонам. «Дэн, как ты узнал, что победит Тайрин? «Я и не знал, просто это был мой план, и он сработал. Говори, сколько мы заработали?» «Ставка была совсем небольшая, на победу Тайрина принимали всего один к двум. Но я все сделал, как ты и говорил». Меньше шанс был только у солнечного рыцаря, но даже так ты выиграл 7 золотых и 20 серебряных монет. Отлично. Как договаривались, половина денег твоя. Даже при таком раскладе я верну свой золотой и получу 3 золотых и 60 серебряных монет сверху. Минус золотой, который я оставил для участия в гонке, и я все равно в солидном выигрыше. Набрал полную грудь воздуха и позволил себе улыбнуться. Вот он, запах победы. Я бы еще долго наслаждался триумфом, но меня прервал взволнованный голос Мельника. «Дэн, понимаю, что тебе сейчас не до проблем, но за мной следят авантюристы. Мне кажется, они хотят отнять деньги. Эти люди готовы даже пролить кровь. За себя я не волнуюсь, но вот Кайлана...» «Хорошо, Юргет, садись на Беляшика и лети за дочерью, я догоню. Где вы остановились?» «Постоялый двор, сытый путник, южные ворота Барлитона. «Лети за Кайланой, а я вас подберу». Приказал Беляшику отнести туда, куда следует, а сам направился к ограждению, где держали дикого Грифона. Мысленно обратился к нему, и птица отреагировала на зов. Грифон закликотал, расправил крылья, которые уже успели немного отрасти, а потом взмахнул ими и взмыл вверх. Цепи натянулись, когда птица поднялась в воздух, а потом со звоном лопнули. «Держите его, дикий зверь на свободе!» – орал кто-то, спасаясь бегством. Другие люди, наоборот, бежали к Грифону с тщетной надеждой схватить его. Дикий Грифон присел возле меня и подставил спину, позволяя сесть верхом. Всего пару мгновений, и мы взмыли в небо. Наш полет преследовали крики с земли и мирное лязганье обрывков цепи по кандалам. Увы, тут я Грифону никак не помогу. Ключей у меня нет, а искать их я не собираюсь. Лететь до южных ворот оказалось совсем недалеко. Всего минута в небе, и мы уже у цели. Кайлана присоединилась к Юргиту, и Мельник готовился улетать в любой момент. «Белешек донесет вас до святилища. Там вас встретит Ная. Учтите, что птице нужно отдыхать. После гонки он сильно измотан, поэтому давайте ему отдыхать каждые полчаса. Двоих седаков Белешек еще не возил на себе, но я верю, что пернатый справится». Да на ты?» – удивленно посмотрел на меня Мельник. «Я вернусь не раньше завтрашнего утра, а теперь ходу». Вернулся к стойлам, где меня уже ждали шестеро стражей в компании с Тайленом. На какой-то миг мне показалось, что садиться рядом с ними не лучшее затея, но я все же доверился старику. Где бы он нашел верных бойцов, если не среди стражей, с которыми провел годы службы? Одного из стражей я уже знал. Сержант Григ. неожиданная встреча. Тоже могу сказать и о тебе, путешественник Дэн. Не думал, что на бой с Повелителем Смерти нас поведешь ты. Ты рассказал. Я посмотрел на Тайрина и тот утвердительно кивнул. «Только после того, как все собрались здесь. Не волнуйся, информация никуда не уйдет. Ведь мы отправляемся прямо сейчас. Кстати, тебе точно нужны мои уроки езды на грифонах? Как погляжу, ты неплохо чувствуешь себя на спине дикой необъезженной птицы без сбруи. Что-то мне подсказывает, это мне нужно учиться у тебя». «Увы, научить тому, что умею, сам не смогу. Но давайте не терять времени. Летите за мной». Восемь грифонов взмыли в небо и приземлились на лесной поляне посреди леса. Именно здесь мы со шпорой повстречали Ерофея. Леша и не разочаровало, вышел к нам буквально через минуту. Не ожидал увидеть тебя так рано, Дэн. Есть новости? Да, мы идем сражаться с повелителем смерти. Без тебя никак, Ерофей. В таком случае можете на меня рассчитывать. Лететь нам пришлось на грифонах потому как пробираться через лес вышло бы слишком долго. На удивление, Леший почти не отставал, хоть ему и приходилось пробираться через лесную чащу. Минут через 15 он добрался до края и решительно переступил лесную черту. Мы спустились вниз у самого входа в подземелье. Что меня насторожило, не было ни привидения, маячившего на вершине холма, ни брецания костей. Вокруг царила гнетущая тишина. Неужели кто-то успел предупредить повелителя смерти о наших планах, И нам устроили засаду. Я, Леший, Тайрин и шестеро стражей вошли в подземелье. Два стража шагали впереди и держали перед собой щиты. Еще двое замыкали нашу процессию, а нас с Ерофеем запихнули в середину отряда. Шпора оставалась в невидимости и сидела у меня за пазухой. Не хочу, чтобы ее увидели раньше времени. Мы вошли внутрь. Добрались до самого конца подземелья, но не встретили ни единого захудалого скелета, хоть и следов их пребывания было в избытке. Наконец Тайрен сдался и повернулся ко мне. "Дэн, я понимаю, что здесь достаточно следов этих тварей, но мы должны признать очевидное, в этом подземелье никого нет". Мне ничего не оставалось, как признать очевидное. Похоже, нас обвели вокруг пальца. Стражи вернулись в город, а мы с Лешем стояли у входа в пещеру и провожали их взглядом. Шпора сбросила маскировку и устроилась у меня на плече. "Вот и славно", обрадовалась Фея. "Нет повелителя о смерти нет проблем". «Ты в корне не права, моя крылатая подруга. Пока повелитель смерти не уничтожен, он представляет опасность. Если его нет здесь, значит, он находится в другом месте. Раз Ерофей не в курсе исхода костяной армии, то через его лес они не шли». «Пусть бы только сонулись», — пророкотал леший. «Вот и я о том же. На севере непроходимые горы. Выходит, наш знакомый подался через горы в провинцию Трин». «Ой», — тут же выпалила фея, до которой наконец-то дошло. Вот именно. Это значит, что нам нужно торопиться домой, и чем скорее мы окажемся в святилище, тем лучше.